За спиной яростно и испуганно взревела зверюга, которая явно стала не до человека. Обжигающий горячий воздух настигал и толкал в спину. Свет гнавшегося за ним огня, жадно уничтожавшего стены, несся впереди него, освещая дорогу. Димка летел, как сумасшедший, не чувствуя ног. Автомат стиснут на отлете в правой руке, а в голове горячим пульсом бьется только одна мысль — нужно успеть, успеть выбраться из горящего ада прежде, чем тот настигнет и поглотит его. решётка поперек коридора впереди. Огонь высветил препятствие, когда до него оставалось еще шагов тридцать, и сердце у Димки отчаянно екнуло. Если дверь заперта, то времени ее взломать просто не будет. И тогда все. Он сгорит так же, как та тварь из туннеля». За полтора десятка шагов парень разглядел навесной замок и, не раздумывая, вскинул автомат. Ревущее за спиной пламя заглушило шум выстрелов. Пули, с поразительной для стрельбы, набегут точностью впились в преграду, высекая искры стальными сердечниками, сминая и кроша металл. Палец сжал на спусковой крючок, пока не иссяк полупустой магазин отчаяние придало сил димка подлетел к решетке и рванул ее на себя так что хрустнули суставы душка покалеченного замка с лязгом вылетела из крепления вместе с ушком запиравшим дверь Пламя почти догнало его, когда он оказался по ту сторону, жадно лизнуло спину, пропекая кожу сквозь одежду. В самый последний миг Димка увидел краем глаза какую-то нить, натянутую поперек коридора в нескольких сантиметрах от пола, и инстинктивно подпрыгнул, перескакивая через растяжку. Подвела рана. Мышцы дали слабину, и нога подвернулась. Димка покатился кубарем. Автомат, вырвавшись из руки, с лязгом ударился о стену. Пламя фонтаном рвануло сквозь решетку, накрыв его раскаленным одеялом. Парень упал ничком, сцепил на затылке пальцы и закрыл лицо локтями, так, как учили на курсах. Волосы затрещали и пламя вдруг погасло, иссякнув. Словно некий наблюдатель, решив, что развлечение затянулось, щелкнул выключателем. По коридору дальше унесся лишь душный горячий воздух. Сразу сгустилась тьма, озлобленно ползая из потаенных уголков, где ее не достал огонь, разрастаясь, возвращая утраченную власть. Не веря, что уцелел, Димка осторожно поднял голову, недоуменно оглядываясь. Видимо, решетка отлетела от удара о стену и теперь снова перегораживала проход. За ней все еще тлели нароста на бетонных поверхностях. Сочившийся из них свет позволил оценить картинку и сообразить, что же произошло. Проверяя догадку, Димка провел пальцами по черной саже, покрывавшей стену рядом. Едва теплая. Ее нагрел не огонь, воздух. Старая. Только это и спасло. Здесь все оказалось выжжено еще до него, поэтому огонь просто не нашел пищи. «Однако, ну и пробежечка!» Димка хрипло рассмеялся и тут же закашлялся, с трудом вдохнул прогорклый воздух сквозь высохший платок. Пламя высосало кислород, и удушливый дым, растекаясь от зоны горения, все сильнее заполнял коридор, заставляя глаза слезиться, а горло сжиматься спазмами. Нужно убираться, а отдых придется устроить позже. Плохо, что ноги, как ватные, совсем не держат, а в ушах шумит так, словно с разбегу звезданулся головой. Димка машинально коснулся окровавленного затылка, отдернул пальцы и слабо усмехнулся. «Черт! На самом деле звезданулся! В приливе адреналина пропустил боль мимо сознания, а сейчас накатило!» Под ногами едва ощутимо дрогнул бетон. Снова и снова. Потом долетел звук, быстрые, тяжелые шлепки лап, скребущие удары когтей. Все ближе и ближе. Ругаться или паниковать некогда. С поврежденной ногой далеко не убежать. Взгляд нашел автомат, руки сами собой подхватили оружие с пола. Перезарядить магазин, запасной положить на пол, проверить рычажок предохранителя на правой стороне ствольной коробки». Среднее положение — автоматический огонь, встать для упора на колено, прижать щеку к прикладу, поднять ствол, совмещая взгляд с прицельной планкой, мягко нажать пальцем на спусковой крючок, чтобы выбрать едва ощутимую слабину, задержать дыхание. Топот нарастал. Каким-то чудом, выжив в огненной ловушке, зверь жаждал мести. Мести тому кто доставил ему столько боли. Мощный и стремительный натиск массивного тела гнал перед собой воздушную волну, заставляя разлетаться тлеющие головешки на стенах суматошными искрами, вздымая тучи пепла, в которой превратилась плесень. Только так Димка и сумел разглядеть в почти полном мраке несущуюся в его сторону тень по искрам. Тёмное наёмном в окружении мерцающего ореола, тридцать метров до решётки и десять метров после. Вот и всё, что осталось до столкновения. Выстрел: Пуля звонко чиркнула по прутьям выше, чем нужно. Поправка прицела, короткая очередь. Отдачи ведёт ствол слегка вверх и вправо. Поправка. Димка бил короткими скупыми очередями, стараясь, чтобы ни одна пуля не ушла в пустоту. Автомат вздрагивал в руках, словно живой. Летели пустые гильзы и скрели прутья решетки. Но большая часть доставалась зверю. Останавливающий удар кинетической энергии заставил тварь сбавить темп. Костяная броня на морде оказалась удивительно прочной. Часть пуль отлетала от нее трескучим рикошетом, но многие застревали в броне, не в силах ее пробить. Зверь рвался вперед яростно рыча, наперекор свинцовому урагану. Уже отчетливо было видно, как дымится его панцирь, еще не остывший после схватки с пламенем. «Из какого круга ада выбралась эта тварь?» Осечка. В момент смертельной опасности волнение отступило. Димка был предельно собран и сосредоточен. Четким движением, без суеты, словно занимался этим всю сознательную жизнь, выдернул опустевший магазин, позволил ему упасть под ноги, тут же подхватил с пола последний. «Спокойно, спокойно!» «Длинный мощный прыжок!» Удар лапами с выпущенными когтями, а затем костяной головой, как тараном. Стальная решетка с оглушительным лязгом выгибается, словно бумажная, ее вырывает из петель. Проскрежетав по стене, она валится на бетон в нескольких метрах от колена Бауманца, сразу за нитью растяжки. Димка остается на месте, даже не вздрогнув. Магазин с щелчком встает в ствольную коробку. «Передернуть затвор, дослать патрон». Зверь взрыкивает, распахнув полную чудовищных клыков пасть. Длинным прыжком пролетает несколько метров, через растяжку вскакивает на смятые прутья. «Мразь!» Длинная очередь в упор ошеломила зверя. Тот присел, попятился, мотая массивной башкой — Пули все же причиняли ему боль, а на костяных пластинах уже расцвело несколько кровавых отметин. Потекли алые ручейки, пятная морду. Димка бил, пока магазин не опустел снова. Затем поднялся на ноги, изготовившись для штыковой. Он не верил, что выйдет победителем из этой схватки. Слишком страшный, неуязвимый противник ему попался. И все же сейчас Дима был спокоен, как никогда в жизни. Момент истины. Именно в такие моменты люди осознают, чего стоят. Глухо зарычав, зверь снова попер вперед, заметно припадая на переднюю лапу. Распрямившись, словно пружина, взвился в воздух. Ловкий перекат навстречу. Димка упал на спину, изо всех сил ударил штык ножом в брюхо, летящие на него твари, вместе с ударом выплескивая холодную ярость. И сталь неожиданно легко погрузилась в плоть. Тут же послышалось несколько громких выстрелов со стороны. Тело зверя содрогнулось и рухнуло на Бауманца, подмяв его вместе с вывернувшимся автоматом, придавило неподъемной тяжестью. Димка захрипел, чувствуя, как трещат ребра. Уперся в твердый панцирь на боку твари обеими руками, в кровь, сдирая ладони об острые костяные выступы, отчаянно попытался столкнуть с себя тушу, вывернуться. Чьи-то руки подхватили его под подмышки. Болезненный рывок, и он оказался на свободе. Оттащив парня от зверя на несколько шагов, спаситель помог ему подняться на ноги. Димка, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от смутно проступающих в темноте очертаний жуткого монстра, медленно остывая от напряжения смертельной схватки. Зверь еще дышал, тяжело уронив голову на бетон. Из-под брюха, между бессильно распластанных лап, растекалась лужа крови, вместо глаз на черепе зияли кровавые дыры. Пули потушили горевший в них грозный огонь. Последние отблески головешек на стенах, хоть как-то освещавшие коридор, растворились в мгновенно сгустившейся тьме. Жив, спокойный, уверенный голос, ни тени волнения, словно и не было никакой опасности для жизни. Димка вздрогнул и резко обернулся. Руки зашарили по карманам в поисках оружия. Увы, у него больше ничего не осталось. Зубами в глотку, что ли, вцепиться? Тьма скрывала спасителя, но по голосу он его узнал. Натуралист.